Если я отряхнул снег с красного шевроле, почему бы мне не войти в одну из этих картинок? Если я войду, удастся мне уйти отсюда сквозь тень куда-нибудь в более подходящее место, прочь из этого мрачного мира. Я шагнул вперед, и сразу для меня включился звук. Я глядел на дома, на круто уходящую улицу. Я слышал гул машин, вдыхал городской воздух. Это вполне могла быть одна из теней Сан-Франциско. Я побежал за Джартом, который уже огибал угол, догнал его, пошел рядом. Мы завернули за угол и встали, как вкопанные». Перед нами не было ничего. Стена мрака, даже не мрака, абсолютной пустоты, от которой мы тут же отпрянули. Я медленно протянул руку, по телу пробежали мурашки, потом холодок, потом накатил страх. Я отступил на шаг. Джарт тоже протянул руку и тоже попятился, потом вдруг резко поднял с обочины отбитое бутылочное донышко, размахнулся, бросил в ближайшее окно и тут же побежал следом. Я за ним. Возле разбитого окна мы остановились, заглянули внутрь, опять чернота. За окном Не было ровным счетом ничего. «Мираж!» — заметил я. «Ага!» — кивнул Джард. «Как будто нас пускают в разные тени, но только очень недалеко». «Что ты об этом думаешь?» «Я гадаю. Может, мы должны что-то искать?» в одном из этих мест. Внезапно тьма за окном раздвинулась, появился стол и на нем свеча. Я потянулся сквозь разбитое стекло, и все тут же исчезло. Осталась одна тьма. Я так понимаю. Это положительный ответ на твой вопрос, сказал Джарт. Думаю, ты прав, но не можем же мы искать неизвестно, что в каждой встречной картинке. Мне кажется, кто-то пытается привлечь твое внимание. И как только ты поймешь и начнешь вглядываться, тебе покажут нужную свет. За окном появился уставленный свечами стол. «Ладно», — согласился я. «Если это то, что от меня требуется, я согласен. Здесь я еще должен что-нибудь искать». Наступила тьма. Она выползла из-за угла и медленно подбиралась к нам. Свечи погасли, тьма лилась из окна. Здание напротив исчезло за плотной стеною тьмы. Я так понимаю, это означает «нет»? Вскричал я и побежал по суживающемуся темному коридору к тропе. Джард бежал следом. «А ты догадливый», — сказал я, пока мы, стоя на тропе, провожали глазами исчезающую улицу. «Как по картинки просто выбрасывались случайно?» Пока мы не додумались войти в любую? Да. Зачем? Наверное, да он свободнее распоряжается в этих картинках и легче может ответить на твои вопросы. Он, то есть путь? Вероятно. Я войду в следующую же которая откроется. Я готов сделать все, что от меня хотят, лишь бы мне быстрее отсюда выбраться. Нам, брат, нам. Конечно, отвечал я, мы пошли дальше. Ничего нового и интригующего по сторонам не появлялось. Дорога однообразно велась то вправо, то влево, и я уже начал гадать, кого мы встретим следующим. Если я действительно на территории пути и выполняю его волю, Логрус наверняка пошлет мне на перехват кого-нибудь из старых знакомых. Однако никто так и не возник. Мы миновали последний поворот, Дальше дорога шла прямо, затем упиралась во что-то черное. Ближе стало видно, что она уходит в большую черную гору. Я почувствовал что-то вроде клаустрофобии. Джард тихо ругался на ходу. Однако не успели мы добраться до горы, как справа что-то блеснуло, Я повернулся и увидел спальню Рендама и Вайл в Амбере. Я глядел на комнату с юга, видел диван и ночной столик, дальше стул, ковер, подушки перед камином и окно рядом с ним. В окно лился солнечный свет. Ни в постели, ни в комнате никого не было, «Поленья на решетке почти прогорели и слабо потрескивали». «Что теперь?» — спросил Джард. «Это оно», — отвечал я. «Так и должно было быть, понимаешь? Как только до меня дошло, что происходит, мне показали настоящее. Думаю, я должен действовать быстро, как только соображу». Один из камней камина загорелся красным, он на глазах наливался светом, Это никак не отблеск углей, значит, я ринулся вперед. За спиной что-то кричал Джард, но слова его как отрезала, едва я вошел в комнату. От кровати слабо веяло любимыми духами вайл. Я чувствовал, это настоящий амбер, а не какое-нибудь теневое Фоксимире. Я быстро шагнул к камину. Джард ворвался следом. «Скорей, выходи сражаться!» — вопил он. Я развернулся к нему, крикнул «Заткнись!» и поднес палец к губам. Он подошел, ухватил меня за руку и хрипло зашептал «Борель опять пытается материализоваться! К тому времени, как ты выйдешь, он будет ждать!» Из гостиной донесся голос Вайл. «Есть здесь кто?» Я вырвал руку, опустился на колени перед камином и взялся за светящийся камень. Он казался вмазанным в кладку, но легко вынулся, едва я потянул. «Как ты угадал, какой дергать?» — прошептал Джарт. «По свечению. К какому свечению?» Вместо ответа я запустил руку в образовавшуюся дыру, надеясь, что там не окажется колдовского капкана. Дыра была глубже, чем просто выемка от камня. Я нащупал что-то, висящее на крючке или выступе, цепь, ухватился и потянул. Джард затаил дыхание. Последний раз я видел его... На рендеме в день похорон Кейна, в моей ладони лежал судный камень. Я быстро перекинул через голову цепь и опустил камень на грудь. В то же мгновение дверь отворилась. Я поднес палец к губам, взял Джарта за плечо и развернул к отсутствующей стене, за которой виднелась наша тропа. Он был запротестовал, но я с силой толкнул его вперед. «Кто здесь?» — спросила Вайл. Джарт в недоумении обернулся ко мне. Объяснить жестами или шептать, что она слепая, был некогда. Я снова ткнул Джарта в спину, но он извернулся, выставил ногу и толкнул меня вперед. Я чертыхнулся и упал. Сзади Вайл снова спросила, что? И тут голос ее оборвался. Я грохнулся на тропу. Успев в падении выхватить кинжал, перекатился и вскочил на ноги. Передо мною стоял барель Он улыбался. Меч его был в ножнах. «Здесь из земли руки не торчат», — заметил он, «так что теперь никакая случайность тебя не спасет». «Жалко», — сказал я. Если только я сниму эту цацку с твоей шеи и верну ее в Логрус, мне позволят прожить новую жизнь вместо предшественника, предательски убитого твоим отцом, как ты сам говоришь. Видение монарших покоев в Амбере померкло. Джард стоял рядом с тропой возле черты, недавно отделявшей ее от древнего королевства. «Я знал, что не одолею его», — сказал он, почувствовав на себе мой взгляд. «А ты уже раз с ним справился?» Я пожал плечами. Борель повернулся к Джарту, «Ты предаешь логрусы владение хаоса?» «Напротив», — отвечал Джарт, — «может быть, я спасаю их от серьезной ошибки». «Какой ошибки?» — скажи ему, Мерлин. «Повтори, что говорил мне, когда мы карабкались из морозильника». Боррель вновь взглянул на меня. Эта история запутанная с самого начала, сказал я. Мне кажется, идет поединок между силами, логрусом и путем. Амбер и владение, возможно, вторичны, понимаешь? Чушь, перебил он, вытаскивая меч. Ты нарочно выдумываешь на ходу, чтобы оттянуть наш поединок, Я переложил кинжал в левую руку, а правой вытащил Грейс Вандер. «Ну и черт с тобой!» — вскричал я. «Подойди и возьми!» — тяжелая рука опустилась мне на плечо. Придавила и одновременно крутанула так, что я волчком вылетел с тропы. Краешком глаза я видел, что Барель отступил на шаг. «Ты похож на Эрика или на Корвина», — сказал мягкий и знакомый голос. «Хоть я тебя и не знаю, но на тебе камень, а значит, ты слишком важная особа, чтобы рисковать жизнью в мелкой потасовке». Я перестал катиться и повернул голову. Это был Бенедикт. Бенедикт с двумя нормальными руками. Я Мерлин, сын Корвина, сказал я. А это первый фехтовальщик владений хаоса. Ты, похоже, куда-то спешишь, Мерлин. Вот и иди, сказал Бенедикт. Острие Борелева меча замерло в десяти дюймах от моего горла. «Никуда ты не идешь», — заявил герцог, — «тем более с этим камнем». Бенедикт беззвучно обнажил меч и отбил клинок бареля. Я сказал, «иди, Мерлин». Я вскочил на ноги отпрыгнул подальше от Бареля и осторожно обошел дуэлянтов. «Если ты его убьешь, — сказал Джарт, — он со временем материализуется снова». «Любопытно, — сказал Бенедикт, отбивая выпад и отступая на полшага. Как скоро?» «Через несколько часов». «А сколько вам нужно, чтобы закончить свою миссию?» Джард взглянул на меня. «Не знаю», — отвечал я. Бенедикт парировал необычным легким движением, как-то странно шаркнул ногой вперед и яростно атаковал. От рубашки Бореля отлетела пуговица. «Тогда я не буду торопиться», — сказал Бенедикт. «Удачи, малыш» он быстро отсолютовал мечом в этом мгновение бурель перешел в нападение бенедикт применил итальянскую шестую так что оба клинка отошли в бок шагнул вперед и левой рукой потянул противника за нас потом оттолкнул его от себя отпрыгнул на шаг и улыбнулся сколько вы обычно берете за урок, Долетел нам в спину его голос. «Интересно, много времени надо, Сили, чтобы материализовать призрака, — сказал Джарт на бегу. Мы трусили к скальной громаде, в которую ныряла дорога. Несколько часов на одного только бареля, сказал я. Если я не ошибаюсь... И Логрусу действительно по зарез нужен камень. Он бы, Колимок прислал целую армию призраков. Теперь я убежден, что обеим силам очень трудно сюда проникнуть. Подозреваю, что они просачиваются в виде слабейших ручейков энергии. Будь это иначе, мне бы так далеко не забраться». Джард протянул было руку потрогать камень, передумал и отдернул. Похоже, ты бесповоротно на стороне пути. Сдается мне ты тоже. Если, конечно, ты не намерен в последнюю секунду всадить мне нож в спину. Он хихикнул и тут же добавил, не смешно. Мне придется быть с тобой заодно. Теперь я вижу, что Логрус, «Создал меня орудием и выбросил бы на свалку, как только я отработал бы свое. Думаю, если бы не твое переливание, я бы давно растаял. Поэтому хочешь, не хочешь, я с тобой, и твоей спине ничего не грозит». Мы бежали по прямой тропе и уже видели ее конец. Джарт некоторое время молчал, потом спросил — А что в ней такого, в этой твоей подвеске? Зачем она логрусу? Это судный камень. Говорят, он старше самого пути и послужил его созиданию. Как по-твоему? Почему он так легко отыскался? Можно сказать, сам пошел тебе в руки. Понятия не имею, отвечал я. «Если чего надумаешь, скажи мне, я охотно выслушаю». Вскоре мы оказались у места, где тропа уходила в полную тьму. Мы остановились и попытались хоть что-нибудь разглядеть. «Никакой тебе таблички», — сказал я, осматривая скалу по сторонам и сверху от входа. Джард... Взглянул удивленно. Знаешь, Мерлин, у тебя всегда было извращенное чувство юмора. Ну, кто вешает таблички в таких местах? Кто-нибудь с извращенным чувством юмора? Отвечал я. Не один же я такой. Ладно. «Чего стоять? Пошли!» — сказал Джарт, вновь поворачиваясь к пещере. на темным провалом зажгла красная табличка. Выход!» Джарт с минуту смотрел на нее, потом медленно покачал головой. «Мы вошли. Коридор вилял» и это меня немного удивляло. Пока все, что мы встречали в этой стране, было явно искусственным, и я ожидал увидеть штольню с гладкими стенами, а в ней прямой, как по линейке, прочерченный путь. Однако в действительности это больше походило на природную пещеру, Сталактиты, сталагмиты, колонны и озерца. Камень бросал зловещие отблески на все, что я останавливался рассмотреть. «А ты умеешь им пользоваться?» — спросил Джард. Я вспомнил отцовский рассказ. «Думаю, сумею, когда время придет». Сказал я, поднимая камень к глазам. Секунду я смотрел на него, потом отпустил цепочку. Сейчас меня больше занимал не камень, а дорога. Я вертел головой по сторонам, пока мы шли из сырого грота в просторный, словно собор, каменный зал по узким переходам вдоль высохших водопадов. Что-то напоминало, только я не мог сообразить, что. Ничего не кажется знакомым. Мне нет, отозвался Джард. Мы пошли дальше. Именовали естественную нишу с тремя человеческими скелетами. Я поделился своими соображениями. Впервые с начала путешествия появились, если можно так выразиться, настоящие признаки жизни. Джард медленно кивнул. «Начинаю сомневаться. Между тенями ли мы идем?» — сказал он. «Или уже вошли в тень? Возможно, сразу...» за устьем пещеры. Можно призвать Логрус. И проверить, сказал я. Фракер тут же дернулась на запястье. Но, учитывая определенную метафизичность ситуации, лучше все-таки воздержаться. Я сужу. «По цветам минералов на стенах», — продолжал Джарт. «Там, позади, все тяготело к монохромности». «На декорации мне, собственно, плевать, но если мы вошли в тень, это уже своего рода победа». «Я указал на землю, пока тут». Светится эта тропа, мы по-прежнему под колпаком. А что, если просто с нее сойти? Джард сделал шаг вправо. Сталактит задрожал и рухнул на землю меньше, чем в футе от Джарта. Тот мигом очутился рядом со мной. «Конечно, было бы ужасно жалко не выяснить, куда же мы все-таки шли. Приключения не такие. Невежливо пропускать самое интересное». Мы почесали дальше. Ничего легорического по сторонам не происходило. Наши голоса и звуки шагов отдавались от стен, Где-то в гротах капала вода, минералы поблескивали, тропа шла под уклон. Сколько мы шагали, не скажу. Через какое-то время каменные гроты начали повторяться, словно нас вновь и вновь телепортировали в одни и те же пещеры и коридоры. Это несколько притупило во мне ощущение времени. Однообразие убаюкивает, и... Внезапно туннель расширился и повернул влево. Хоть какая-то перемена. Справа открылся боковой ход. Джард заглянул туда и быстро прошел мимо. «Там может таиться любая мерзость», — сказал он. «Верно», — кивнул я, — «но бояться, по-моему, не стоит». «Почему же?» «Кажется, я начинаю понимать». «Может, и мне объяснишь. Слишком долго». «Погоди, скоро все выяснится. Мы миновали еще одно боковое ответвление, похожее, но не такое же, разумеется». Я прибавил шагу, торопясь удостовериться. Еще ответвление я побежал. Еще Джард бежал рядом. По коридорам раскатывалось эхо. Вперед! Уже скоро! Опять поворот, и здесь я остановился. Коридор вел дальше. Тропа нет. Она сворачивала влево и упиралась в большую, окованную железом дверь. Я пошарил справа от косяка, где должен быть крюк, нащупал его, снял ключ, вставил в скважину, повернул, вынул, повесил на место. «Мне тут не нравится, начальник», — заметила фракер, — «знаю». «Похоже...» Ты понимаешь, что делаешь, сказал Джард. Ага, промолвил я и добавил, до определенной степени, поняв, что дверь открывается на меня, а не внутрь. Я ухватился за большую дверную скобу слева и потянул. Может, все-таки объяснишь? «Куда мы пришли?» — спросил Джард. Я шагнул назад. Тяжелая дверь скрипнула и повернулась. «Это поразительно похоже на пещеры в Колвере, под замком Амбер!» «Класс!» — ответил он. «А что за дверью?» Очень похоже на вход в комнату, где в Амбере помещается путь. Еще лучше. Я, надо думать, обернусь струйкой дыма, если ступлю туда ногой. Похоже, на Но не во всем продолжал я. Сухай приходил взглянуть на самый путь, прежде чем мне его пройти. И ничего не пострадал. Наша мать его прошла. Верно. Если честно, я думаю, всякий истинный уроженец владений хаоса в состоянии пройти путь и тоже с моими амберскими родственниками в отношении Логруса».